Я стиснул зубы и улыбался про себя, думая, что он может еще сказать. Инквизиторы не привыкли, чтобы у них вырывали их добычу. Я еще не совсем разгадал этого человека. Женщина отличалась поразительной красотой. И ревностному инквизитору услугам которого в Голландии целые стаи еретиков, недолго приходится искать ведьм. Монах, впрочем, еще не кончил. «Я прошу с исполнить ваш долг», — говорил он, обращаясь ко мне. «Я требую правосудия. В ваших руках меч. Припомните, им...» Вы должны разить. Грех против святой церкви вопиет об отмщении. исполнить ваш долг. Я исполню свой долг, и без вашего напоминания об этом, достопочтенный отец. Холодно отвечал я. Мингар Вандер продолжал я обращаясь к бургомисту который прислушивался к нашей беседе с жадным любопытством. Вы слышали, какие обвинения против вас и вашего города были заявлены достопочтенным отцом, пекущимся о спасении ваших душ? Что вы можете возразить? В моем взгляде и голосе очевидно было одобрение. От имени города и от себя самого Я почтительнейше протестую против заявления Достопочтенного Отца. Мы гнушаемся ведьм и всяких учений, отвращающих от истинной веры. Наш город — гавань, и к нам приезжают люди из других местностей, за которых мы не можем отвечать. Все остальное население — честные граждане. И до да позволено мне будет сказать Достопочтенный Отец, «Чересчур далеко заходит...» в спасении наших душ. Мадемуазель Марион де Бриголь, он указал на женщину в середине, известна как особо вполне добродетельная, и народная молва говорит, что достопочтенный отец введел в заблуждение злыми языками и ложными свидетельствами. Говорят еще и другое, чего я не могу здесь повторить. По мере того, как он говорил, он становился все смелее и смелее. Мы обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы процесс был пересмотрен. Мы все, не только народ, но и городской совет, уверены, что тогда невиновность, несомненно, будет обнаружена. Мы также просим о правосудии. Он преклонил передо мной колено и поднял руки. Ветер играл его длинной седой бородой. Сзади него безмолвно стояла густая толпа народа. Все глаза были устремлены на меня, в чьих руках была жизнь и смерть. В глазах доминиканца светился злой огонек, пока бургомистр говорил. Но теперь он потух, и монах холодно сказал — Их языки изрыгают хулу, ваше превосходительство. Как вам небезызвестно, судопроизводство Инквизиции тайное, и его нельзя объяснить всем. Ее приговоры окончательны, и против них нельзя возражать. Эта женщина осуждена на основании вполне надежных свидетельств, в числе даже превышающим положенное. Кроме того, она осозналась — Хотя сатана укрепила ее сердце, и она не принесла покаяния. Я глядел на нее во время этой речи. Но не мог решить, слышала она это или нет. Она стояла к нам спиной. Ветер дул с нашей стороны. И она не могла говорить. Ее сознание, конечно, внесено в протокол суда, спросил я. «Я его не видел», — вскричал бургомистр, все еще стоявший на коленях. «Внесено ли оно в протокол или нет, но факт остается фактом», — строго сказал монах. «Я уже сказал, что она созналась». «Что же касается этого человека...» то вы слышали его слова? Он изобличается ими в бунте против церкви и в ереси. Я прошу арестовать его и доставить его на суд церкви. Это был истый монах, из породы тех, которые не уступают ни шагу, хотя бы под их ногами раскрывалась пропасть. Школа Линдануса сильно отразилась на нем. Его холодная и высокомерная надменность без сомнения заставляла повиноваться ему многих, но не меня. Насколько я могу понять, вы просили о правосудии, достопочтенный отец, и вам оно будет оказано. По крайней мере, то правосудие, на которое можно рассчитывать на земле. Что же касается полного правосудия, то вам придется подождать его до страшного суда. «Мадемуазель де Бриголь, крикнул я звонким голосом, который был слышен по всей площади. «Вы действительно сознались?» «Отвечайте мне откровенно!» Неподвижная фигура у столба вздрогнула, как будто бы жизнь вдруг вернулась в нее, и она громко и ясно отвечала. «Никогда, даже на пытке я не сознавалась, ибо я невиновна. Клянусь Господом Богом, к которому я готова отойти». Доминиканец побагровел от гнева. «Теперь я выбил его из его обычного спокойствия. Прежде чем он нашелся, что возразить, я заговорил сам». Все это очень странно. Я надеюсь, что почтенный отец имеет надлежащие полномочия в этом деле. Вам предъявляли свои грамоты? Обратился я к бургомистру. Он мне их не показывал. Как? Грамоты не были предъявлены. Мне приходилось слышать, что здесь немало шатается монахов, которые хвастаются будто бы данными им полномочиями. «Надеюсь, вы не принадлежите к их числу, достопочтенный отец?» Глаза монаха сверкали яростью. «Берегитесь!» — закричал он. «Вы очарованы лживой, внушительной внешностью и гладкой речью служителя сатаны». Его голос для вас сладок, как мед, и ваши уши не замечают скрытого в нем яда и ожесточения. Вы очарованы, как птица перед змеей. «Берегитесь», — говорю я. Неужели заведомая колдунья заслуживает большей веры, чем служитель святой церкви? Разве вам не известно, что всякий, кто вздумает подрывать приговор, постановленный инквизицией, чем самым навлекает на себя подозрение в ереси. «Берегитесь, говорю вам!» Эти слова могли бы запугать многих, но не меня. «Не старайтесь одурачить меня», — холодно сказал я. «Кто, кроме вас, присутствовал при разбирательстве этого дела?» «Никто!» «Да в этом и надобности не было». «В силу закона?» Вы не могли разбирать дело один? Кроме вас должен был присутствовать кто-нибудь из членов областного совета. Если не было такого члена, то какое-нибудь другое лицо, уважаемое и назначенное к тому советом. Отсутствие такого лица делает недействительным и приговор. Однако, если такого лица нельзя достать... «То на практике закон... Мое дело не обсуждать закон, а заставлять его исполнить. Кто вам дал приказ вмешиваться в дела веры?» Он побледнел, видя, что я переменил с ним тон. Пора было кончать с этим делом. «Достопочтимый доктор Михаил Дебей, Великий Инквизитор». Отвечал он. «Можете вы доказать это?» Он побледнел еще более. «Что же из того, что у меня нет доказательств? Разве мое имя и одеяние не служат достаточным доказательством?» «Нет, не служат. Иначе всякий монах в Нидерландах будет выдавать себя за инквизитора». Моя обязанность — беречь от обманщиков церковь вверенного мне округа. Я не допущу ни одного инквизитора, если он не назначен надлежащим образом и не представит грамоты. Последний раз спрашиваю вас, есть ли у вас грамоты. Положим, что их у меня нет. Так что же из этого? Я получу их в самом непродолжительном времени. В таком случае, — сказал я, — возвышая голос так, чтобы он был всем слышен. «Я объявляю приговор, произнесенный над этими лицами уничтоженным. Дело, возбужденное против них, будет отложено до тех пор, пока его не возбудят вновь законно уполномоченные на то лица. Приказываю немедленно отвязать их от столба. Сеньор Родригец. «Сказал я, повернувшись к одному из моих офицеров. «Понаблюдайте за исполнением моего приказания». Но монах не хотел уступить. Он выставил вперед крест и, высоко подняв его, громко закричал. «Их жребий брошен, и запечатана судьба их. Писано, боясь, не потерпи, чтобы колдунья была в живых». Освободить их было бы таким же святотатством, как прервать богослужение. Берегитесь, вы боритесь с Господом. Ваши распоряжения ничтожны, и никто не будет их слушать. Разве вы не видите, ангел Господень сошел с небес и держит свой меч над этой священной оградой, пока не искуплен будет грех и не очистится город. Это жертвы Господни, и горе тому, кто коснется до них. Засохнет рука его, и проклятие падет на него всей жизни вечной. Горе, повторяю вам, я улыбнулся. Мало же знал он испанских начальников, если воображал, что, сделав то, что я сделал, рискнув своей головой, я остановлюсь перед его декламацией и проклятиями. Я снова улыбнулся при мысли, что он сам дал мне отличное возражение против себя, сказав, что мои люди не будут мне повиноваться. Он может быть уверен, что я не забуду упомянуть об этом в письме к герцогу. Святой отец не вполне понимает, что говорит, очевидно, от постоянных бдений, сказал я с презрением, исполняйте то, что я вам приказал, повторил я офицеру. Это довело монаха до бешенства. Он повернулся и крикнул палачу, чтобы тот делал свое дело. Дело принимало серьезный оборот. Родригес, слезший с лошадей, стоял около нее в нерешительности и не двигался с места. Я ожидал этого, зная, что в делах такого рода я не могу быть вполне уверен в моих испанцах. Я нарочно дал приказание именно ему, не особенно важному человеку, которого я, конечно, не бросил бы среди дороги, но отделаться от которого давно искал случая. Я не мог оставить его без наказания за ослушание, тем более, что я знал настроение моих солдат, Суеверие сидело в них слишком сильно. К счастью, почти половина моего отряда состояла из немцев, которые вербуются за деньги во все страны. Они ревностные лютеране, и самому католическому из королей по неволе приходится мириться с этим, если он не может обойтись без них. Впрочем, они не особенно щекотливы в религиозных делах и готовы вести войну с самим Господом Богом, если будет приказано. Поэтому, когда им случается подцепить монаха, это только прибавляет им веселости. Это различие вероисповеданий в войсках очень полезно для всякого, кто чувствует себя выше этих различий и умеет управлять обстоятельствами. Обыкновенно мои испанцы сердились, когда я в каком-нибудь особенном случае обращался к немцам. Теперь они могли только поблагодарить меня за это. Тут были еще итальянцы сеньора Лопеца и Палач с его помощниками, но я плохо надеялся на них. Герфон Виллингер, обратился я к капитану немецкого отряда, стоявшему от меня налево, распорядитесь, чтобы полдюжины ваших людей двинулись вперед и понаблюдайте, чтобы мое приказание было исполнено. Слушаю, Дон Хаим, быстро ответил он и вызвал своих людей то был человек, который любил в точности исполнять поручения. Сеньор Родригес», — продолжал я, — «вы считаетесь теперь под арестом. Дон Рюнс, потрудитесь завтра же нарядить над ним суд по обвинению его в неповиновении перед лицом неприятеля». Родригес побелел, как полотно, зная, чем это может кончиться. Увидев, что со мной шутки плохи, и что тут не помогут ни крест, ни проклятие, инквизитор впал в отчаяние. Он еще раз приказал палачу зажечь костер, но тот, не будучи в таком гневе, как достопочтенный отец, отказался. Его ремесло приучило его быть осторожным. Зная, что испанское управление, кто бы ни был во главе его, отличается твердостью, Он отлично понимал, что жизнь его пропадет ни за грош, ни за денежку, если он исполнит распоряжение монаха, вопреки моему приказанию. Вооруженная эта сила была у меня, а не у отца Бернардо, и потому он не тронулся с места. Видя это, доминиканец вырвал из его рук горящую головню и бросил ее в костер, наваленный около мадемуазель де Бриголь. Посыпались искры, и через секунду она была объята пламенем с головы до ног. Я предвидел это. Пришпурив лошадь, я сам не знаю, каким образом вскочил на шифот В два прыжка я очутился у столба, и шпагой разбросал загоревшиеся уже ветви. Они едва горели, отсырев на утреннем тумане, но связка хвороста, брошенная на середину костра, занялась и зажгла рубашку осужденной, составлявшую ее единственное одеяние.